«Значит, между ними существует какая-то, сказать?» И я, дебуш пересказал ему свой разговор с хозяйкой булочной. «Какие выводы вы сделаете?» «Ай, грубер был у Кавальтини?» «Вот это да, шеф. Выходит, что один другому чуть ли не дверную ручку отдавал. Восемь часов приходил в Андринтеле, в половине девятого Ай, грубер, и в четверть десятого Хаймер, Айгрубер потребовал записки. Вопрос. Откуда он о них знал? Ковальти не отказала ему. У них произошла ссора, и он ее задушил. Потом отправился в гараж и взломал дверь автомобиля. И никто не видел ни одного из троих. И никто из них не видел двух других. Слишком быстро вы на этот раз соображаете, Швенднер. На первый взгляд, такое решение соблазнительно. Особенно если вспомнить, что за несколько часов до этого у Ковальтини произошла ссора с Айгрубером. Но как же он тогда не обыскал сперва квартиру? Ведь ничто не указывало на то, что там что-то в спешке искали. А если кто-то кого-то убивает, чтобы заполучить в свои руки нечто определенное, он всегда начинает поспешно рыться в вещах, выдвигает ящики, ворошит белье и так далее но ведь ничего подобного мы не обнаружили. И наоборот, если он знал или предполагал, что бумаги эти могут быть заперты в машине, то ему незачем было идти на квартиру. А если уже идти, то только для того, чтобы заполучить от Ковальтини ключи. Но ключей у Айгрубера не было, мы нашли их в сумочке. Значит, вы полагаете, что он вообще там не был, шеф? Вряд ли. — ответил я, Дебуш. Он поехал прямо в гараж. Но вот откуда он знал, что бумаги запрятаны в машине? Для чего и для кого он их выкрал? На эти вопросы нам должны ответить другие, ибо он уже мертв. Булочница показала, что Айгрубер до того, как отправиться на Виттельсбахскую, зашел в будку телефон-автомата. Он наверняка звонил Кавальтини. Но ему никто не ответил. Тогда он решил, что она уже уехала. Может быть, ночью она говорила в Табарене, что должна перед отлетом еще куда-то сходить? Ну, в парикмахерскую, например. Это всегда берет у дам время. Но ведь она не уехала. В четверть десятого она уже была мертва, если верить показаниям Хаймара. Если, Швендер, Я сам почти склонен этому поверить. Пусть прокурор и будет другого мнения. Но, а если она еще была жива, когда пришел Хаймер? Почему в таком случае она не подошла к телефону? Может быть, снова заснула? Ну, предположим, сперва, что Ай Грубер в квартире не появился, а проскользнул прямо в гараж, полагая, что Кавальтиньи уже улетела. Пробыл он в гараже наверняка не более нескольких минут, а и это было дело плевое. И предположим дальше, что Хаймер нашел Кавальтини мертвой в ванне, тогда Швенднер ошарашенно уставился на него. Тогда? Тогда, значит, мы должны искать четвертого человека, который побывал в квартире актрисы между восемью и четвертью десятого? Мы должны найти убийцу, ответил Ядыбуш. Ведь это одно и то же!» Шведдер испытывающий, посмотрел на шефа. «Или у вас есть еще что-то? Ведь Ван Ринтелина не было в городе. Он говорил с ней еще в начале девятого». «Да, его не было в городе. Но именно это и не дает мне покоя. Отправляйтесь-ка сейчас к Рутов и еще раз расспросите ее, о чем она говорила с Ван Рентелином на площадке у двери Кавальтини. Мне хотелось бы точно знать время. Может быть, она вышла в тот день немного раньше или позже обычного? Приблизительно через четверть часа после ухода Швеннера Ядебушу позвонил начальник полиции и попросил срочно прийти к нему с делом Айгрубера. Бюргеру удалось взять интервью у Ван Ринтелена. В обычных обстоятельствах Генеральный директор вряд ли бы вообще его принял, ибо свое первое интервью с Ван Ринтелленом в новой прокомментировала прокомментировало довольно недружелюбно. Но обстановка в настоящий момент была неблагоприятной. Он знал, что Бюргер – протеже Хаймера, и ему любопытно было узнать, какие вопросы задаст репортер. Кроме того, ему было известно, что многие рабочие его предприятия покупали еженедельники и что туда – Регулярно просачивалась информация из производственного совета. Ответственным за безопасность так до сих пор и не удалось выявить, кто передает сведения. Ван Рентелен знал, что уже почти подписанный договор на новый заказ для Бундесвера еще раз послужит в новой неделе поводом для выпадов против него. В настоящее время для него были важны две вещи: чтобы имя его не связывалось с делом Кавальтини и чтобы договор на новый заказ во время подписания не поднял лишнего шума. Поэтому генеральный директор встретил Бюргера в своем роскошном кабинете необычно приветливо и потребовал только, чтобы их разговор для контроля записывался на магнитофонную ленту. Он, казалось, уже в какой-то мере справился с тем ударом, который обрушился на него три дня назад. Последний раз вы обошлись со мной не так уж мягко, сказал он безо всякой резкости в голосе, но это не беда. Охотно предоставлю себя в распоряжение такой газеты, которая стоит на ошибочной точке зрения. Бюргер спросил Ван Ринтеллена о заседании производственного совета и готовности аугсбургских рабочих к забастовке, и о том, отразится ли это на новом заказе для Бундесвера. Ван Ринтеллен мягко улыбнулся. — Нисколько. — В ближайшие двадцать месяцев мы гарантированы от всяких случайностей. И, прочитав Бюргеру, доброжелательно снисходительным тоном небольшую лекцию о благословенном влиянии военных заказов добавил. Но ну, вспомните хотя бы шумиху вокруг Кореи, поднятую американцами. Ведь на ней заработали даже мы, Федеративной республики. Но писать об этом вовсе не обязательно. Вооружение всегда двигает вперед экономику. И если профсоюзы хотят полной занятости рабочих, то рабочие должны выполнять то, что от них требуют. Это поймут и мои рабочие. И если профсоюз аннулирует тарифный договор, мы будем вести переговоры только при том условии, что производству не помешает забастовка. А если кто-то из рабочих не захочет строить бронированные машины, у них есть право, они могут взять расчет. «Возьмут ли их после этого на какой-нибудь другой металлургический завод?» «Черные в списке?» — спросил Бюргер. Ван Ринтеллен многозначительно пожал плечами. «Благодарю вас за беседу!» — поблагодарил его Бюргер.